«Итак, все, что я слышал об ужасных обрядах веры вашей, несправедливо!» — в скричал Всеслав. «О, как облегчила ты мое сердце! Я могу любить тебя, не оскорбляя моей совести! Могу назвать отца твоего моим отцом и благословлять вместе с ним имя Владимира!» «Как!» — в скричала с радостью Надежда. «Ты хочешь назвать батюшку отцом своим?» так ты желаешь сделаться христианином? Христианином? Повторил с невольным содроганием Всеслав. А как же? Все христиане называют его отцом своим. Ведь батюшка мой, прибавила она в полголоса, Иерей. Иерей? Да, да. Он рукоположен в Византии, и если ты хочешь назвать его отцом, то должен сделаться христианином. «Нет, Надежда, я не хочу тебя обманывать», — сказал Всеслав. «Если все неправда, что рассказывали мне о христианах, то и тогда я не могу быть твоим единоверцем». Сколько раз я слышал от Рахдая, Святорада, от Мудрого Добрыни, от всех витязей княжеских, что вера христианская не может быть верою храбрых воинов, что Ольгу, как слабую женщину, могли обольстить в Византии, но что сын ее, неустрашимый Святослав, ненавидел христиан, а внук, наш Владимир Великий Князь, презирает их. «Итак, ты хочешь остаться язычником?» сказала печально девушка. «Да знаю ли я сам, чего хочу?» вскричал с горестью Всеслав. «Мне противно служение богам нашим, Я горю желанием узнать истинного Бога. Но чему должен я верить? Когда в первый раз я увидел тебя на могиле твоей матери, ты молилась, Надежда. Тогда, о тогда, как будто бы густое облако спало с очей моих. Вот она, раздался в душе моей тайный и могучий голос. Вот та, о которой тосковало твое земное сердце. Молись вместе с нею, и ты узнаешь того, о ком тоскует бессмертная душа твоя. Но ты скрылась от глаз моих, и вместе с тобой исчезло все. Тот же непроницаемый мрак охватил снова и обдал хладом мою душу. Ах, я походил на горького слепца, который прозрел на одно мгновение, увидел свои родные поля, усеянные цветами, взглянул на широкий Днепр, на ясное солнышко, на всю красу и славу поднебесную. И снова погрузился в вечный мрак. «Сегодня ты не убегала меня. Твой ласковый взгляд, твои приветливые речи, в с ё даже твое имя, наполнило мою душу каким-то радостным ожиданием. Она просветит мой разум», — думал я. «Ее Бог будет моим Богом». «Но ты христианка». Прибавил Всеслав, покачав печально головою. Ты служишь Богу, коему поклоняются коварные византийцы. Нет-нет, р а г д а й говорит правду. Не пристало честным и храбрым витязям перенимать закон и обычаи наземных торгашей. Да, Надежда, не может статься, ч т о б вера, которой вас учили эти хитрые, женоподобные греки, была истинную верою. «Ах, всеслав, всеслав!» — сказала Надежда. «Душа твоя жаждет постигнуть славу Господа нашего, но тебя смущает враг Божий. Я простая неразумная девушка. Не мне состязаться с тобой о законе нашем. Я умею только любить и верить. Вот если бы ты побеседовал с отцом моим...» «Да, Надежда, я желаю узнать твоего родителя». «И если он захочет назвать меня своим сыном...» «Чу! Что это такое?» — прервала девушка. «Не зверь ли какой?» В близком расстоянии послышался необычайный шорох. Какой-то гул раздался по лесу, с треском ломались сучья, и мелкий лес, раздаваясь направо и налево, заколебался, как в сильную бурю. «Не бойся, Надежда!» «Мой меч со мною», — сказал Всеслав, вынимая его из ножен. «Посмотри, посмотри», — шепнула девушка, указывая на опушку леса. С левой стороны, шагах в двадцати от них, показался из-за кустов огромной величины медведь. Наклонив к земле свою косматую голову, он стонал жалобным голосом, ревел и старался вырвать лапами длинную стрелу, которую пробита была его шея.